«Это что такое?» — воскликнул я. По болоту пронесся протяжный низкий стон, невыразимо печальный. Он наполнил воздух, а между тем невозможно было сказать, откуда он исходил. Начался он грустным шепотом и возрос до низкого рева, а затем снова затих в тихом меланхолическом звуке. Стапльтон посмотрел на меня с выражением любопытства на лице. «Странное место, болото», — сказал он. «Да что же это такое? Крестьяне говорят, что это баскервильская собака, требует своей добычи». Я раза два слышал этот звук, но не так громко, как сегодня. Я с дрожью в сердце посмотрел на громадную равнину, испещренную зелеными пятнами. Ничто не шевелилось на этом обширном пространстве за исключением двух ворон, громко каркавших на одной из вершин позади нас. «Вы человек образованный», — сказал я. «Не верите же вы такой бессмыслице. Как вы думаете, какова причина такого странного звука?» Болото издают иногда необычайные звуки. Происходят они... Или от того, что земля садится, или от того, что вода поднимается. А может быть, и от чего-нибудь другого в этом роде. Нет, нет, это был живой голос. Может быть. Слыхали вы когда-нибудь, как ревет выпь? Нет, никогда. Это очень редкая птица, исчезнувшая ныне из Англии. Но на болоте все возможно. Да я бы не удивился, если бы оказалось, что слышанный нами звук был рев последней выпи. Это самый странный звук, какой я когда-либо слыхал в жизни. Да, во всяком случае, это необыкновенное место. Посмотрите на тот склон холма. Что вы о нем думаете? Весь крутой склон был покрыт серыми каменными кругами. Их было, по крайней мере, штук двадцать. Что это такое? Ограды для овец? Нет. Это жилища наших почтенных предков. Доисторические да люди густо населяли болото, И так как никто с тех пор не живет здесь, то мы находим нетронутыми все их приспособления к жизни. Это их вигвамы, с которых снесли крыши. Вы можете даже увидеть их очаги и ложа, если полюбопытствуете войти туда. Но ведь это целый город. Когда и кем он был населен? Неолитическим человеком. Время неизвестно, что он делал. Он пас свои стада на этих склонах и научился раскапывать олово, когда бронзовый меч начал заменять каменную секиру. Посмотрите на эту большую выемку. Это его работа. — Да, доктор Ватсон, вы найдете много любопытного на болоте. — Ах, простите меня, это весьма интересно.